Глава 7. Первыми вернулись запахи. Носа коснулся тонкий, но при этом до засочный аромат жареного мяса, и рот моментально наполнился слюной. Раздувая ноздри, я втянул поглубже этот божественный запах, до упора заполняя им легкие и задерживая дыхание. Желудок призывно заурчал, и я тут же настороженно замер, внимательно прислушиваясь. Внизу слева скребется мышь, попискивает ее выводок с быстро бьющимися сердечками. Справа тихо потрескивают тлеющие поленья, а в нескольких десятках метров от меня глухо замычала корова, зашуршали куриные крылья и раздались голоса гуатов. Впрочем, они довольно далеко и вряд ли меня услышат. Я медленно открыл глаза и осторожно осмотрелся. Стол, на котором стоит накрытое глубокой крышкой блюда, Зашторенное окно, от краев которого пробивается солнечный свет. У стены слева кровать, заправленная теплыми шкурами, а справа догорающий камин, поблескивающий россыпью горячих угольков. Я нахмурился. Как же непривычно обладать столь короткими ушами? Не пошевелишь толком, так что приходится теперь поворачивать голову в нужном направлении. Сглотнув, я близнул губы и недовольно скривился а язык, он такой маленький, и зубы. Как вообще можно жить со столь тупыми зубами? Хорошо хоть с носом, все относительно неплохо. Подняв руку, дотронулся пальцами до лица, провел ими по бровям, губам, щетине. И вправду гуат, и лапы-то без когтей. Просто удивительно, что мне удалось победить волкалака в таком теле. Вернее, что я проиграл такому телу. Я задумчиво опустил руку. Меня подвело единое подсознание. Мы слились слишком крепко, и я смог глубоко запустить лапу в мою голову, чтобы узнать даже имя. Он слишком сосредоточился на том, чтобы забрать его силпатскую силу и превратить в обычного гуата, и при этом совсем не обратил внимания на то, что я был не один. Это была моя самая главная ошибка. Будучи лицемером, думающим только о себе, он думал, что я один, и даже не допускал мысли о том, что мы все едины. И это хорошо. Догадайся я об этом немного раньше, то он бы немедленно внес изменения в ловушку, и его стая не пришла бы ко мне на помощь. И Роган вышел бы победителем, уничтожив душу Саргона. Зажмурившись, я потер напряженный лоб. Лять как же путаются мысли. Мы словно думаем, одновременно не желая уступать друг другу, хотя на самом деле уже нет никакого «мы». Есть только «я». Единый совершенный организм, усиленный душами и сознаниями поглощенных жертв. Я дернул щекой и досадливо цокнул. Тяжелое слияние. Придется постараться, чтобы привыкнуть к новому себе. Опустив глаза на туманное стекло дриарового браслета, Потянулся к нему мыслью внимание! Получено достижение слияния 4. Вы рискнули поступиться со собственным Я и пошли на необратимое слияние сознаний уже в четвертый раз, и он едва не стал для вас последним. Однако вы все же одержали блистательную победу и стали еще на шаг ближе к разблокированию способности принимать особую боевую форму. Награда плюс 4 разум, плюс 4 сила духа характер плюс 4% сопротивляемости к аспектам псионики, 1 миллион блуждающих униаров. Я презрительно выгнул бровь. И это все? Одно жалкое достижение? Нет, за миллион униаров, конечно, спасибо, вот только буквально совсем недавно за всего 13 высокоступенчатых афилемцев с жирным несгораемым запасом я отхватил 20 миллионов 967 тысяч 153 униара, на фоне которых это смотрится довольно жалко. Да о чем говорить, если даже за испытание Хайзена получено 2 миллиона? Дешево же древние тебя оценили рогом, ничего не скажешь. Я разочарован. Внимание! Получено достижение, новый рубеж 7. Преодолев множество опасностей, вы смогли пройти путем силы и достичь нового значимого рубежа, 2500 ступени. Не отклоняйтесь от намеченной цели, стремитесь к еще большему могуществу, и, возможно, именно вам будет открыта дорога древних. Награда плюс двадцать ко всем атрибутам. Хм, а вот это достижение я пропустил. Оно было получено еще в прошлый раз, когда я убил филемцев в лесу и вернулся в деревню, вложив униары в грани Драврина. Тоже ничего особенного, честно говоря. Взгляд скользнул дальше.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 имя Таллиар. Третье. Волколак, имя Роган. Положительные аспекты. Естественное оружие, клыки и когти, острый нюх, острое зрение, ночное зрение, способность к лазанию, гибкость, усиленная ловкость и выносливость, улучшенная скорость и сила прыжка, сопротивление холоду, высокий уровень скрытности, скрытое оружие, дриариловые артефактные когти-лезвия внутри левой руки. Негативные аспекты – жажда крови, жестокость и беспощадность, серийный убийца в розыске. Артефактные дриариловые когти лезвия. Ранг 5 зармадиевый. Урон 2000 единиц заложено кузнецом, но дриариловый металл повышает значение до 7545. Прочность неразрушим для обычного оружия. Для оружия соответствующего ранга прочность лезвий составит 500 тысяч единиц. Особые свойства. Первое. Владелец артефакта получает усиление атрибута сила на 80% от его значения. 2. Владелец артефакта получает усиление атрибута ловкость на 80% от его значения. Третье. Владелец артефакта получает усиление атрибута выносливость на 80% от его значения. 4. Показатели аспекта внимания слух усилены на 80%. Пятое. Вампиризм. 80% от нанесенного врагу урона преобразуется в жизненную энергию, которую получает владелец артефакта. М -м -м, а вот это уже другое дело. Достойный артефакт. И благодаря моей дриариловой руке лезвия тоже стали дриариловыми, что не может не радовать. Что ж, думаю, пора потратить скопившиеся в моем расходнике 20 20.588.304 униара и стать еще могущественнее. И в первую очередь требуется избавиться от одной мерзкой пакости, влияющей на мое сознание. Внимание! Вы действительно желаете удалить крупный изъян «Последнее желание встреча с древними» за 800 тысяч униаров? Да. Внимание! Крупный изъян «Последнее желание встреча с древними» удален. Прекрасно. Конечно, после его удаления я все так же буду стремиться встретиться с этими великими существами, но теперь ничто не будет вмешиваться в мое сознание и влиять на решение. А что касается остальных изъянов, я мазнул по ним глазами, большинство из них выданы системой древних и, увы, не подлежат удалению. Разве что личный враг Балис Брасало Филемский? но от него избавляться у меня нет никакого желания. Что дальше? Конечно же, хищение. Теперь я могу развивать его выше сотого такта, и потому без сомнения вкладываю 1 миллион 55 тысяч униаров, чтобы поднять его до 110 чтобы получать с несгораемого запаса врагов 11%. А вот теперь самое любопытное. После прохождения испытания Хайзена я стал неким драверином, сияющим цикла, и это открыло дорогу к весьма интересной стратегии. Ведь с появлением грани единства драварина я теперь могу усиливать атрибуты пустарной энергией, а при помощи грани неубиваемый драварин можно этой же пустарной энергией управлять всеми процессами своего организма, включая регенерацию физических повреждений. Выходит, если развить эти грани до максимального сотого такта, больше не потребуется тратить очки атрибутов ни на что, кроме разума, прокачка которого увеличивает количество пустаров. А учитывая, что для работы грани и слух прыжок и удар драверина тоже требуются пустары, то их количество приобретает для меня прямо таки стратегическую важность. Что ж, цель ясна? Приступим. Единство драверина. Повышение с 10 по максимальный сотый такт, 100% освоения за 4 миллиона 995 тысяч униаров. Неубиваемый драверин? Аналогично. Еще минус 4 995 тысяч. Увеличение пустарного запаса с 51 такта до максимального сотого за 3 миллиона 724 тысячи, что даст мне плюс 100% к количеству пустаров. Так, что еще? Точно, надо разобраться с расовыми лиморочными способностями. Синхронизация памяти с 80 такта до максимального сотого за 1 миллион 810 тысяч, дабы обрести наконец стопроцентную синхронизацию. Мощь Лимрака-1, атрибуты. Пока повыше с 30-го такта по 40-й, а там посмотрим. Минус 355 тысяч униаров. Мощь Лимрака-2, грани. Мощь Лимрака-3, навыки. И мощь Лимрака-4, специализации, не к спеху. Потому по одному такту с 30-го до 31-го за 31 тысячу униаров каждый. Итого 93 тысячи за все. Теперь вернемся к граням Драврина, И немного усилим каждую из них, пока на это есть уняры. Слух Драверина с 10 по 40 такт за 765 тысяч. Удар Драверина с 10 по 40 такт за 765 тысяч. Прыжок Драверина с 10 по 30 такт за 410 тысяч. Не следует обходить стороной и игуру боевых искусств. Повысим на 5 тактов с 10 по 15 за 65 тысяч. Ну и в опытный мастер длинных мечей немного вложим, на два такта, с первого до третьего за пять Боевые искусства это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о еще одном моем весьма эффективном оружии, коллапсе. Схроновая рунирная система коллапс, с тридцатого такта по тридцать пятый, за сто тысяч. Пустарный накопитель, коллапс, с первого до третьего такта за пять Также немного усилим артефакт Виверны. Метка Охотника. Артефакт Глаз Всевидящего Охотника. С 3 по 10 такт за 49 тысяч. С этим вроде бы все, перейдем к магии. Мгновенное сотворение. С 30-го такта до 34 го за 130 тысяч. Учитывая, что время сотворения сокращается по одной десятой процента за такт, в общем удалось скостить 3,4 процента. Пустарная стоимость заклинаний. А вот этой грани стоит уделить чуть побольше внимания. Скажем, с 20 по 50 такт за 1 миллион 65 тысяч будет вполне достаточно. По минус 75 за такт, это даст сокращение на 37,5%. Проводник пустарной энергии. Творить плетение без артефакта дорогого стоит, так что с 30 по 40 такт за 355 тысяч униаров. С гранями закончил, теперь займемся навыками. С ними все просто. Осталось всего четыре навыка неразвитых до максимального пятого такта, вот это и исправим. Ораторство, исследователь и военное дело. Каждый повысим с первого по пятый такт за 25 тысяч униаров. и того в общем уходит 75 тысяч. Целительство было на четвертом, так что плюс всего один такт до пятого за 10 тысяч. Со специализациями чуть сложнее задумчиво пройдясь по списку, решил так. Дровящее оружие. С 11 по 30 такт за 39 900. Секиры и топоры. С 11 по 30 такт за 39 900. Бой со щитом. С 30 по 50 такт за 81 тысячу. Владение луком. С 30 по 50 такт за 81 тысячу. Метательное оружие с 11 по 50 такт за 120 900. Доспешник, с 1 по 30 такт за 46 400. Свежевание, с 1 по 30 такт за 46 400. Выживание в городе, с 1 по 30 такт за 46 400. Запугивание, с 11 по 30 такт за 39 900. Красноречие с 1 по 30 такт за 46400. Провокация, с 1 по 30 такт за 46 46400. Медицина, включает анатомию людей, с 10 по 16 такт за 8100. Бестиарий, включает анатомию животных, с 10 по 16 такт за 8100. Другие расы, включает анатомию других рас, с 10 по 16 такт за 8100. Монстролог включает анатомию монстров с 1 по 30 такт за 46 400. Военная тактика с 9 по 50 такт за 123 000. Заклинания. Хм, их у меня много, а вот у ниаров уже не очень-то. Думаю, стоит, как всегда, выделить мое любимое заклинание ⁇ волшебный кулак, и развить его с 30 по 40 такт за 35 500 а вот с остальными поступить так – повысить все заклинания первого и второго круга с первого по третий такт за 500 униаров каждый. С моей силой духа они обретут приличную силу, а их количество даст дополнительную свободу выбора и маневра. Итого на 61 заклинание потрачено в общем 30 униаров. Ну вот, после всех трат у меня осталось всего 34 униара, но нисколько об этом не жалею. Ведь в потенциале это дало мне просто огромнейшее преимущество. Да и повышение ступени с 2774 до 3471 греет душу, а уж 1554 очка атрибутов вообще неимоверно радуют. Собственно, их распределение не заняло много времени, ведь я уже определился с дальнейшей тактикой. Разум 1730 плюс 1284 плюс 4, бонус за слияние 4, 2018 Сила духа характер 1730 плюс 266 плюс 4, бонус за слияние 4, 2000. Немного выделил силе духа характеру, все же от него многое зависит. А теперь разрываем связь с дриаром. Мышцы распирают от нахлынувшей силы, но вместе с ними сознание неожиданно тонет в бешеном омуте воспоминаний синхронизируя недостающие кусочки чужих жизней с моей собственной. Перед внутренним взором мелькали тысячи образов, и я проживал целые годы за считанные мгновения, испытывая при этом непередаваемую гамму чувств и эмоций. А затем я увидел его. Сверкающие желто-оранжевыми оттенками глаза кальмуара смотрели прямо в мои, а затем его древесные губы растянулись в улыбке, и он поднял руку, провел острым когтем по моей щеке и наблюдал за тем, как капли крови медленно стекают из вспоротой кожи. Таляр уже полностью восстановился с прошлого раза. Поэтому он возглавит острие атаки. Наши колдуны усилят его, и тогда замок падет. «А если нет?» Пастухар повернулся к человеку с болезненного вида бледным лицом, мрачно опирающемуся на посох лезвия. «У них нет ни малейшего шанса, мой дорогой Лютер, так что не стоит переживать. Рейтерфол падет, если не сегодня, так завтра. И тогда мы сделаем еще один шаг к воплощению наших планов». Лютер рично хмурился. Все слишком затянулось. Пусть мы избавились от Легратоса, но без успешного захвата города верховный шагриард Храстранхолма может и не избрать тебя новым силзверским царем. И тогда не видать тебе Архиона. А кто сказал, что нам нужен Архион? Свисающие с головы кальмуара гибкие прутья насмешливо зашевелились. Наша задача развязать войну, которая всколыхнет весь древнир и пробудит всех сияющих этого цикла. А затем... Он поднял глаза к небесам, и его жуткая улыбка стала еще шире. «Мы разрушим воздвигнутую преграду и откроем дорогу новому восхождению, в котором тебе, мой юный Лютер, отведена самая важная роль». Кальмуар вновь повернулся ко мне. «Иди и добудь нам победу, Таляр, и не вздумай меня разочаровать!» Я в глубокой задумчивости открыл глаза. «Значит, Кальмуарди действительно как-то связан с этим таинственным восхождением. А еще к нему имеют отношение Драварины, некие сияющие цикла, одним из которых мне недавно посчастливилось стать. А еще Лютер...» Он явно посвящен в планы пастухара, да еще и играет в этом какую-то свою роль. И что это за преграда, о разрушении которой он упомянул? Это тот самый подарок от старых друзей или нечто новое? Интересно. Вот только что же это все значит? Внимание! Зацепка номер два в задании восхождения обновлена. Зацепка 2. Пастухару Кальмуару абсолютно точно известно, что такое восхождение, и воспоминания горного тролля Таляра стали тому прямым доказательством. Судя по всему, это восхождение явно происходит не в первый раз, и, видимо, кто-то пытался остановить его, но кто и зачем? По крайней мере, теперь известно, что в этом деле замешан Лютер Рич и те, кого именуют Драверинами, сияющими цикла. По возможности стоит расспросить самого Кальмуара или Лютера, если, конечно, они захотят отвечать. А затем я заметил еще одно новое оповещение. Внимание! Грань увеличения пустарного запаса достигла стопроцентного освоения. Открыта возможность развивать грань выше сотого такта, где каждый новый такт грани будет также равен дополнительному 1% к увеличению общего запаса пустарной энергии. Новость, безусловно, хорошая, но мне сейчас немного не до нее. Нахмурившись, я вновь и вновь прокручивал все воспоминания талера, которые касались Кальмуара, в попытке отыскать еще хоть какую-нибудь подсказку, но тщетно. Тролль был лишь слугой и нечасто присутствовал при важных разговорах. Лять. Скривив губу, я поднялся на ноги, размял затекшие мышцы и подошел к столу. Опустив глаза на глубокую крышку, поднял ее и улыбнулся, увидев большой и сочный кусок жареного стейка с кровью. Втянув носом будоражащий нутро запах горячего, словно бы только что приготовленного мяса, я сел за стол и подтянул к себе тарелку, а затем бросил взгляд настоящий рядом с блюдом кувшин. Взяв его за ручку, снял символическую заслонку и понюхал. «Ммм, свежее пиво!» А Скайден явно знает, что необходимо прошедшему трансформацию Лимраку. Налив себе пиво и взяв в руки приборы, я накинулся на еду с жадностью, поглощая мягкое, буквально тающее во рту мясо, запивая его холодным пивом с каждым новым глотком, растекающимся по груди. Едва я прикончил последний кусок, как дверь в дом открылась и внутрь зашла Скайден. Остановившись у порога, Лимра чуть склонила голову и с любопытством посмотрела на меня. — Вижу, ты уже вернулся? Ее взгляд скользнул на нож в моей руке. — Хотя вопрос лишь в том, кто же именно вернулся. Мы встретились с ней глазами, и я криво усмехнулся. — Ну, скажем так, мы с оппонентом достигли взаимопонимания и вернулись оба. Скайден дернула бровками и насмешливо хмыкнула. — Вот оно как. Значит, продолжаешь идти путем слияния? — Похвально, похвально. «Надо да хватит набивать брюха и пить пиво». Лимра кивнула себе за спину. «Пойдем, нас ждет Хайзен». Твой афилемец наконец заговорил и рассказал нам очень много интересного. «А ведь я могу убить их всех». Эта мысль неотвязно преследовала меня всю дорогу до дома Хайзена. Я смотрел на снующих по своим делам выдрихенцев и поражался тому, насколько спокойно они реагируют на мое появление. Не было столь привычных мне криков страха, панических воплей и попыток как можно скорее поднять тревогу, дабы предупредить соседей о приближении кровожадного зверя. Убить! Убить! Убить! Убить! Это слово настойчиво билось у меня в висках. Я теперь неотличим от них. Ягуата — это значит, что моя маскировка отныне идеальна. Скрываясь на виду, у всех можно убить абсолютно кого угодно, а потом наблюдать за медленно расползающимся ужасом перед таинственным убийцей. О, сколь манящая перспектива! Стать тем, о ком боязливо шепчутся в самых темных уголках по всему древниру, с дрожью озираясь по сторонам. — Все в порядке? — Скайден скользнула задумчивым взглядом по моим растянувшимся в жуткой улыбке губам. Покинув кровожадные грезы, я кивнул и улыбнулся еще шире. «Конечно, я просто...» Окинув глазами улицу, на мгновение задержал их на катающихся со снежной горки ребятишках. «Привыкаю к новым ощущениям после удачного слияния». Скай хмыкнула. «О да, понимаю. Новые мысли, воспоминания, характер, привычки. И ведь все это должно ужиться вместе с остальными. Если честно, я даже завидую». «Да?» Почему? Ты ведь лимрак? Кивок в сторону убирающего снег сельчанина. Выбираешь, кого хочешь, да поглощаешь? Девушка грустно вздохнула. Если бы, но я уже давно достигла своего лимита метаморфа. Мм, теперь уже моя очередь завидовать. Ха! Да ну, такими темпами ты меня быстро догонишь, а с боевой формой и вовсе станешь в разы сильнее. Я недовольно скривился, словно закинул в рот что-то необычайно кислое. Ее до сих пор не разблокировали, и вообще неизвестно, когда она у меня появится. Так что я бы не отказался сожрать тебя и прикарманить все поглощенные тобой жертвы, промелькнула на краю сознания неожиданная мысль, вызвавшая на моем лице кривую усмешку. Уж не знаю, скольких ты уже поглотил, но ориентируйся минимум на 10 слияний. Она ненадолго замолчала, а затем вдруг добавила. «Хотя, если честно, не думаю, что тебе удастся побить этот рекорд. Так что ставлю на одиннадцать, 12 или 13. «Да? И что ставишь?» Скай удивленно посмотрела на меня. «Да, никто меня за язык не тянул. Ну ладно». Она взяла меня под руку, и мы вышли на деревенскую площадь, свернув к дому старосты. Если вдруг выиграешь, то я постараюсь исполнить все, что только пожелаешь. И чтобы это было выполнимо, естественно. А если выигрываю я, то уже наоборот. Ее глаза насмешливо прищурились. Идет? Я пожал плечами. Почему бы и нет? Согласен. Ну вот и славно. Она взбежала по ступеням и с веселой ухмылкой открыла передо мной дверь, поведя в сторону входа рукой. Прошу вас, господин Трогрант! Заложив левую руку за спину, я изобразил поклон. — Благодарю вас, миледи. Мы переступили порог дома и прошли в гостиную, в которой нас уже ждал сидящий за столом Борлов и стоящий у окна староста. — Здравствуйте, мастер Хайзен. Я с легкой улыбкой склонил голову, а затем повернулся к свинолюду. — рай Борлов? — Приветствую, Саргон. Отвернувшись от окна, старый жаброид скользнул глазами по моему телу. Рад, что мне довелось увидеть целиком твою человеческую ипостась. Я хмыкнул. А уж я-то как этому рад. Пройдя к столу, мы со Скайден сели на свободные стулья, я положил руки на стол. Ну, какие новости? Говорят, наша афилемская пташка запела. Борлов хрюкнул. Еще как! Он покосился на Хайзена. Хоть я и не особо горжусь тем, что мне пришлось вернуться к былому ремеслу, Однако без меня вы бы вряд ли смогли разговорить этого лигранского петушка. Он как мог тянул время и настаивал на чистоте помыслов в связи с чудовищной ошибкой. Свинолют изобразил пальцами кавычки. Но я расколол эту дрянь. Он взглянул мне в глаза. И хоть ты мне и не нравишься, господин Трогранд, но ты оказался прав». Эти ублюдки явились к нам отнюдь не за тем, чтобы спасти от силзверов Храстранхолма, а чтобы поживиться нашим добром, которое мы же для них услужливо сами и соберем. Вот только этим дело бы не ограничилось. Борлов оскалил пожелтевшие зубы. Они действительно хотели отправить рейтерфолдсов в Афилем, но не все жители мирянских деревень удостоились бы такой чести. Ведь мы же не просто миряне, а бывшие силпаты, в ком присутствуют униары. Обычных гуатов и мирян, да, оставили бы в живых, в качестве рабов или рабочей силы. Но тех, в ком теплится сила и кто является силзвером, они убьют без всяких сомнений. Вот оно что. Я задумчиво сцепил пальцы в замок. А горзат случайно не упомянул, как планировалось сделать отбор в жертвенные агнцы. Всех подношили с какой-то определенной ступени. Свинолюд пожал плечами. Лядь его знает. Это решал бы не он, а тот капитан, который тащит к нам свою прыщавую задницу. Как я понял, ли Грант вообще выполнял его приказ?» «А, то есть всех силпатов с более-менее толстым расходником подарили бы вышестоящим чинам?» Я усмехнулся. «Да чего же прелестно!» Причем ты удивишься?» Скайден протянула руку и взяла яблоко с подноса, стоящего на середине стола. Но лорда Филема Брассел-Сиротур не отдавал такого приказа. «В смысле?» «В прямом», — она откусила от плода. «Он никого сюда не посылал. Ни он, ни тот дворянин, которому они служат. Весь этот отряд притащился сюда по собственной инициативе и никому об этом не доложил, чтобы успеть нахапать побольше и свалить, пока есть такая возможность». Я вскинул брови. «Да ну». Даже так? Все интереснее и интереснее. Выходит, этот капитан Ясалор Иртийский, который к нам сейчас сюда идет, планирует половину мирян из деревень перебить ради униаров, а вторую половину угнать в рабство? Тип того. Хм, весьма самонадеянно. А он потянет такое? Известно, сколько в его отряде воинов. А вот хрен его знает, — недовольно скривил Соборлов. Леграндишка Грандишко все лопотал, что у его капитана пять тысяч рыл, которые скоро придут и всем нам наваляют. Но он готов с и спасти нашу деревню. Если мы его отпустим, конечно же. Пять тысяч? Я нахмурился. Что-то многовато для плана нахапать как можно больше и быстро свалить. Вам так не кажется? Скайден кивнула. Кажется. Для подобного нужна мобильная группа где-то до пятисот человек. «Думаю, намного меньше», — возразил я, по побарабанив пальцами по столешнице. «Хватит и сотни самых проверенных и сильных силпатов, которые не только выполнят задачу, но и не сболтнут лишнего. В любом случае не помешало бы выслать им навстречу разведку и выяснить их точное количество». «Зачем?» — вдруг своим неизменно спокойным голосом спросил доселе молчавший Хайзен. «Разве мы планируем с ними драться?» Я озадаченно сдвинул брови. «А разве нет?» Жаброид глубоко вздохнул. «Нам нет смысла ввязываться в грядущее кровопролитие. Достаточно просто взять все ценные вещи, собрать скот и через леса уйти на север, скажем, в Заверан или на границу с Ксюлерией. А чтобы отбить желание преследовать нас, оставим трупы убитых офилемцев на площади в качестве предупреждения». Гостиная погрузилась в тишину. Даже Скайден перестала жевать яблоко и покосилась на меня с любопытством, ожидая ответной реакции. Смотря Хайзену прямо в глаза, я фальшиво улыбнулся. «Весьма хороший план, мастер Хайзен. Вот только жаль...» — я печально развел руками, — «что он не сработает». Дред Жаброида слегка шевельнулись. «И почему же?» по нескольким причинам. Во-первых, это не дает гарантию того, что после убийства его людей Ясалор просто так отпустит вас и не отправится в погоню. А вы, груженные барахлом и замедленные перегоном скота, не сможете далеко уйти по зимнему лесу, как и замаскировать следы на снегу. Во-вторых, если даже вам повезет и погони не будет, то вы и вправду думаете, что отряд сильных силпатов откажется от своей цели хорошенько поживиться? Ведь они с самого начала планировали совершить рейд по всем мирянским деревням, а не ограничиваться одной лишь вашей. Я подался вперед. И вы на это пойдете? Спасете свои шкуры ценой жизни и таких же простых мирян, как и вы? Выждав пару секунд, я вновь откинулся на спинку стула. Хотя на самом деле это и не важно, ведь эфилемцы не единственная ваша проблема. Я обвел взглядом собравшихся. «Сюда идут силзверы. Не знаю, каково их количество, но уж можете мне поверить, идут они сюда не для того, чтобы оставлять хоть кого-нибудь в живых». «Воу!» — Скайден вскинула брови. «Неожиданная новость». «Это точная информация?» — спросил Хайзен. «Абсолютно точная». Узнал об этом от одного своего силзверского знакомого, который пробегал мимо и услужливо поделился свежими новостями. Свинолюд зарычал, сжав кулаки. «Какого ляда они здесь забыли?» Я виновато поджал губы и развел в сторону ладони. «Ну, знаешь ли, они преследуют одного рейтерфолского трогранда, которому ты явно не испытываешь теплых чувств, Борлов». Он оскалил желтые клыки и сдвинул брови. «Ну тогда мы и твой труп оставим на площади!» Я скривился, прикрыв один глаз. «Фф! О, идея хорошая, но тоже бессмысленная. Эти сил зверы да нельзя злые, кровожадные и ляцки раздраженные долгими поисками. Боюсь, что они при любом раскладе не откажутся от погони за гуатами. «Однако ты можешь увести погоню в другую сторону!» Кайзен, не мигая, смотрел на меня. — Верно, Саргон? — Верно. Я кивнул, сложив на груди сцепленное в замок ладони. — Могу. — Но не буду. Взъяренный Борлов вскочил со стула и навалился руками на стол. — А ты не охренел, Литрограндишка? Дернув плечом, я покачал головой. Ня! Это вы, охренели, раздумаете сбежать и оставите филемцев с сил зверами грабить и убивать беззащитные мирянские деревни? И в связи с этим у меня назрел вопрос. В моих глазах блеснула сталь. Кто из нас большая тварь? Я ли мрачный ублюдок? Или вы, верные рейтерфолские миряне? Мрачный Борлов шумно дышал, сверля меня взглядом. Скайден молча рассматривала огрызок яблока в своей руке а Хайзен же, все так же, как ни в чем не бывало, спокойно и неспешно размышлял, слегка прикрыв глаза. «И что же ты предлагаешь?» — он взглянул на меня. «Саргон». Я улыбнулся. «А разве не очевидно? Я предлагаю убить их всех». Я скользнул глазами по лицам всех присутствующих, и моя улыбка стала еще шире. «К тому же у меня есть просто отличнейший план».